Глава 35 Постельное бельё снова придётся стирать. Всё-таки черныш сильно её поранил, просто она привыкла к повреждениям, поэтому на глубокие царапины не обратила внимания. Нет, шрамов не будет. Ей казалось, что придётся кожу зашивать. Но уже дома она поняла, что обошлось. Глубокие алые борозды она ещё в депошке обработала фикусом. Теперь они уже не кровоточили, но на простыне и под пододеяльнике темнели бурые пятна крови. Одеяло пришлось укладывать так, чтобы папа или братья не увидели их. А сейчас перед зеркалом Светлана рассматривала шрамы на руке и думала о том, что особо сильной боли она в тот момент не чувствовала. Жвала жука-трупоеда, изгрызшие ей ладони, когти черныша, того же глупого кота, камни оглая ей наносили серьёзные повреждения. Казалось, и боль должна им соответствовать, но нет. Света не чувствовала ничего ужасного и переносила всё с удивительной для себя лёгкостью. Этой ночью она раздобыла новенькую куртку, майки, брюки, и за это получила всего несколько царапин, от которых, судя по всему, даже шрамов не останется. И главное было даже не в этом. Главное было в том, что она теперь сможет сходить в торговый комплекс ещё раз. Теперь Света не боялась чернышей. Эх, блин. Жаль, что никому этого не расскажешь. Владику? Ну и как это будет выглядеть со стороны? Владик, я сегодня ночью во сне, в темноте, убила опасную тварь ядовитыми шипами. А удалось мне это сделать, потому что я стала чувствовать шеи, что на меня смотрят, а ещё у меня от этого дёргаются чёрные пальцы. Кстати, девочка взглянула на свою левую руку повнимательнее. Чернота не останавливалась. Она растекалась по ладони и уже доползла до её середины, а также уверенно вползла на указательный палец и на мизинец, почти дотянувшись до первых сгибов. Света не успела расстроиться. В дверь ванной постучали, и раздался голос отца. «Светка, ты там надолго?» «Сейчас по...» Девочка сразу начала натягивать на руки свои неизменно чёрные медицинские перчатки, а потом надела домашнюю старенькую олимпийку, чтобы отец не увидал у неё на руке не очень-то приятные царапины. «Давай, а то близнецы на завтрак опоздают». Она открыла дверь. А отец вдруг остановил её на выходе и сказал с какой-то непраздничной серьёзностью «С днём рождения тебя, дочка!» А Светлане не хотелось быть такой серьёзной, и она аккуратно, чтобы не сбить отца с ног, обняла его и ответила «Спасибо, папа». «Тебе уже 16 лет?» Продолжал отец всё так же без особого веселья. «Угу. Пойдём сегодня в ресторан?» «Ну хорошо. Пойдём». Тут в коридоре появились Максим с Николаем. У них с утра всегда настроение было не очень. Их можно было понять. Им предстоял поход в садик, который братья не очень-то любили. Они с невесёлым удивлением посмотрели на то, как старшая сестра обнимается с отцом, и хотели просочиться мимо них в ванную. «Эй, мелюзга, слышали, что папа сказал?» – спросила у них Светлана. «Нет», – сказал Колька. «А что он сказал?» – спросил Максим. «Что сегодня пойдём в ресторан?» «Мы пойдём», – уточнил Николай. «Мы все» сказала сестра. «А что там в ресторане?» — спросил Максим. «Да их семья уже год не была в ресторанах. Они все были в ресторане еще с мамой. С тех пор уже почти год прошел. Мальчишки забыли уже, хотя нет, не забыли». «Там едят», — вспомнил Колька. «Ты что, захочешь поесть, тебе тетя принесет?» «Я помню», — вспомнил Макс. «Там еще детские комнаты есть». «Да», — подтвердил брат и тут же обратился к сестре. «Света, мы сейчас пойдем?» «Нет», — отвечала девочка, уже понимая, куда он клонит. «Сейчас вы быстро умываетесь, одеваетесь, и мы идём в садик. В ресторан пойдём вечером». О", — расстроился Николай. «Давай без этих твоих «у», — сказала Света строго. «Иди умывайся». Она впихнула обоих братьев в ванную и хотела уже уйти застилать их кровать, но её остановил отец. «Ну-ка», — он развернул девочку к Свету и стал рассматривать её лицо. «Что это у тебя?» «А что там?» — спросила Светлана невинно, хотя прекрасно знала, что на её лице нашёл отец. «Царапина», — отвечал тот, — «глубокая». «Не знаю, не видела, когда умывалась. Наверное, поцарапалась где-то». «Где же это?» «Отец не отпускает девочку». «Вчера ночью...» «Мы с тобой говорили, по-моему, её у тебя не было». «Не знаю». Света всё ещё изображала легкомыслие. «Может, ногтем задела, когда умывалась?» «Ногтем?» Папа, наконец, выпустил ее руки и заглянул в глаза. Кажется, он не верил ей. «Ну, не знаю, пап. Она всем своим видом демонстрировала пренебрежение к таким мелочам. Подумаешь, царапина. Стоит ли устраивать из-за такой ерунды допрос?» «Ладно». Он согласился с нею, и разговор, казалось, был закончен. Но у Светланы остался неприятный осадок. Она почувствовала, вернее, поняла, что он ей не поверил. И это было очень неприятно как хорошо, когда он на работе. Света прошла в спальню и заправила кровать мальчишек. Нужно побыстрее постирать постельное бельё. Он стал какой-то подозрительный. Труп нашёл, про перчатки спрашивал. Вот теперь царапину заметил. Братья тем временем умылись и собрались. И девочка вывела их из квартиры, повела в садик. А Андрей Сергеевич вамин подошёл к окну, поглядел на своих детей, пока тени скрылись за углом дома, а после присел за стол дочери. Ни учебников, ни тетрадей. Ничего такого, что напоминало бы о том, что хозяйка этого стола учится в школе. Он выдвинул ящик стола. Деньги, таблетки, всё на своих местах. Деньги не потрачены, таблетки не принимает. Фомин встал и уже по привычке остановился у её кровати, откинул одеяло. Вот тут его и ждал сюрприз. Впрочем, к подобным сюрпризам он уже стал привыкать. Его уже не очень удивило то, что весь верх постели дочери и под одеяльник и простыня — Были вымазаны длинными бурыми пятнами. И что же это могло быть? но ну, не краска же в самом деле. Не краска. Это была засохшая кровь. И царапина на щеке. Вчера ночью её не было. Не было. Он прекрасно это помнил. И труп. Вчера под кроватью дочери он видел труп. Не надо его дурачить. Он точно видел труп крупного мужчины. Который потом куда-то делся. Андрей Сергеевич не мог этого понять. Куда Светка могла его спрятать? Он стал прыгать на костылях по квартире от шкафа к шкафу, открывал дверцы, костылем даже под ванной шарил, но мертвеца не нашел. Он успокоился только, когда услышал звон ключей в прихожей и как хлопнула входная дверь. Только тогда Фомин уселся на кухне, и, ожидая пока закипить чайник, он вроде как успокоился. Вернее, сделал вид, что успокоился. Алгебра и начало анализа. Господи, разве может кто-нибудь разобраться в этом? Вообще-то в их классе было человек 5 ребят, что понимали в этой абракадабре хоть что-то. Они собирались сдавать экзамен по этому предмету. Вот для них физичка Ирина Аркадьевна и вела урок. Остальные ученики присутствовали на уроке в виде статистов. Светлана не задумывалась о ЕГЭ вообще. А тут ещё это. Мозг можно сломать. Она даже не пыталась понять то, что говорила и что писала на доске учительницы. Маленькая поджарая женщина вообще-то преподавала физику, но часто замещала учителей по алгебре и геометрии. Света уважала её и считала очень умной. Ну а как можно разобраться во всей этой абракадабре, не будучи семи пядей во лбу? А Ирина Аркадьевна не доставала Светлану, считая, что спорт – это большой труд. Ставила ей трояки без упрёков. Полагая, что девочки, так занимающиеся спортом, как Фомина, начало анализа и тригонометрия в жизни пригодятся вряд ли. Кто-то из учеников слушал и записывал то, что говорила учительница. Большинство класса бездельничало. Девочки на задних партах перешёптывались и тихонечко хихикали, чатились в телефонах. Парни тоже либо болтали, либо смотрели смешные ролики. девочки не с кем было поболтать. Единственная одноклассница, с которой можно было переброситься хоть словом илонка, сегодня не пришла. В кнопочном телефоне смотреть особо нечего. Светлана изнывала от безделья, подперев щёку кулачком. Малевала что-то в своей единственной тетради. И как-то само собой в пальцах девочки появилась нитка, шнурок с шеей, на котором болталось медное кольцо. Да-да, почти кольцо, а не смятый овал из медной проволоки. Теперь его можно было даже надеть на палец. На мизинец оно точно налезло бы. Света немного удивилась, ведь кольцо распрямилось само, она не прилагала к этому никаких усилий. Девочка крутила кольцо в пальцах, ей казалось или не казалось, что оно холодное. И как-то само собой пришло желание сжать этот медный кружок. Сжать, сплющить, попробовать, как работает. Мама Тая, демонстрируя ей кольцо, показывала, как это делать. Света не думала о том, что она на уроке, просто взяла и сжала кольцо большим и указательным пальцами. Кольцо смялось, и на неё навалилась тишина. Ей даже показалось, что у неё заложило уши. Только что класс был наполнен десятками разных звуков, шепотом девчонок, голосом учительницы, стуком мела по доске, какими-то шорохами, тихим хихиканьем, и вдруг всё это оборвалось. Звуки исчезли, совсем. А ещё всё вокруг стало чёрно-белым, как в старых советских фильмах, и замерло. Света подняла глаза и удивилась. Ей хорошо было видно только то, что было рядом, до чего можно было дотянуться рукой. Всё, что было дальше, было размыто, словно нарисовано серой акварелью на светло-сером мокром листе. И в этой неестественной тишине ничего не двигалось. Всё, включая её одноклассников и учительницу, было статично. Может, секунду, может, две, может, три. Она оглядывалась, привыкала к произошедшим изменениям, а потом провела в воздухе рукой. Все вокруг сохранили свою неподвижность, её рука двигалась, хотя и далось девочке это движение с трудом, как будто рука находилась в воде, а может и в чём-то более густом. И ещё руке стало горячо. Странно. Вообще-то в классе было прохладно. Батареи были едва тёплые, но она не обратила на это внимания, ей было интересно. И Светлана решила встать со стула, хотя бы приподняться. И это далось ей нелегко. Её попа и бёдра словно прилипли к сиденью, а когда она всё-таки от него оторвалась, её юбка едва не сползла с неё. А ещё ей показалось, что в лицо её пахнул горячий, да нет же, раскалённый воздух, как будто в полуметре от неё горело яркое пламя, языки которого дотянулись до её лица. В общем, всякое движение девочки было серьёзно затруднено. Но она могла двигаться, двигаться среди окружавшей её полной статики. Девочка сделала шаг к доске и снова её почти обожгло, но стоило ей остановиться, замереть, как воздух тут же стал обычным, По большому счёту, этот жар можно было терпеть, и она сделала ещё шаг, и ещё, и ещё. Воздух обжигал ей лицо при каждом шаге. Ей было очень горячо, но она дошла до самой доски. «Ах!» — воскликнула Ирина Аркадьевна. «Фомина, ты меня убить, что ли, решила?» Испачканная мелом рука учительницы лежала на её груди, но Светлана ей не ответила. На неё обрушился страшный шум реальности и яркий ослепляющий свет, от которого ей пришлось зажмуриться. И пока девочка молчала, учительница продолжала. «Ты чего так подкрадываешься? До инфаркта довести меня хочешь?» Тут уже Света пришла в себя. Она поняла, что весь класс, кто бы чем раньше не занимался, теперь смотрел на неё. «Я просто хотела спросить, можно выйти?» пролепетала девочка первое, что ей пришло в голову. «Господи, иди!» разрешила Ирина Аркадьевна и махнула на Свету рукой. «Напугала меня как...» Девочка выскочила из класса и побежала в туалет. Там у зеркала над умывальником осмотрела своё лицо. Оно горело. Но это было не больно. Нужно будет просто купить крем. Сейчас её интересовало только кольцо. Она снова нащупала шнурок на шее и нашла кольцо. Вот только теперь это было не кольцо, а просто сплющенный кусочек медной проволоки. Девочка попыталась её растянуть, придать ей форму кольца, но всё было тщетно. Проволока была крепка, как калёная сталь, и не поддалась. Значит, вот как это работает. Светлана догадалась, что пока проволока сама не превратится в кольцо, использовать кольцо снова не получится.